избранные Надя всегда верила, что однажды это произойдет. Читая в захлёб книге о волшебных мирах и волшебных приключениях, она истово надеялась, вот бы и ей-то однажды оказаться в другом мире, мире замков и дворцов, королей и принцесс, рыцарей и волшебников, эльфов и драконов. Мечта всей жизни, представляя себе на месте героев любимых книг,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 корящей длинную трубку. Добро пожаловать, о избранной!» торжественно провозгласил старик, чуть оживляясь при появлении Нади, то есть избранная. Здравствуйте, вежливо ответила та, озираясь по сторонам. Слева и справа от нее возвышались мрачные битюги в простой, но добротной одежде. Ни на принцев, ни хотя бы на рыцарей ни один из них не тянул. Здравствуйте. На всякий случай поздоровалась и с ними Надя. Молодая очень. Задумчиво почесал подбородок старец. Сколько тебе лет, девочка? 18, охотно ответила Надя. Хм, ладно, допустим, сразу переходим к делу, а то времени не так уж много. За окном королевство Миртания. Я волшебник Фехфушуй, верный слуга их величества.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 Может, могущественная волшебница? Нет. Но я еще не пробовала, оживилась Надя. Колдовать у избранных обычно получалось само собой. А что нужно, чтобы стать волшебницей? Учиться, мрачно ответил Фахушуй. Хотя бы лет пять, а лучше десять». Ну я ладно с этим ясно. Может, ты умеешь еще что-нибудь этакое? Может, ты искусная воровка? Нет.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 Зажигай свечи, до заката целый час, успеем еще разок другой. Битюк слева бесцеремонно схватил запищавшую Надю за шиворот и равнодушно потащил ее по узенькой винтовой лестнице, на ходу подхватив коптящий факел. Спустившись на этаж ниже, он сунул факел в гнездо, позвенел ключами, открыл проржавевшую дверь и толкнул в нее бедную девушку. Пролетев несколько шагов, Надя врезалась во что-то мягкое.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 Дрянь, дрянь, хмуро бурчал Хазам. У предыдущего избранного хоть ножик был, хотя все равно дринной. Что с нами будет? жалобно спросил какой-то парень. Да в холопье вас продадим завтра и все, — хмыкнул Хазам. На хуторах работников не хватает. А что еще с вами сделать можно? Какая никакая всё польза. Охо-хо, -хо. хозяин трудится день и ночь. а все какой-то мусор попадается когда что-нибудь полезное-то будет а с верхнего этажа донесся резкий хлопок и дребезжащий голосок старого волшебника торжественно возвестил добро пожаловать о избранный